Глава 16. Ангар невдалеке от аэровокзала Миуры, ближе к полудню следующего дня. — Господин Рэм, для чего вы меня вызвали сюда? — спросила Ти, с сомнением оглядывая свалку, в которую превратился ангар после вынужденного быстрого переезда с прежнего места и спешной перевозки всех этих биореакторов и пока непонятного барахла. Если по-другому, то чрезвычайно выгодной покупки. «Есть очень серьёзный разговор, и желательно здесь. Пока тут ещё всё не нафаршировали жучками, и можно относительно спокойно побеседовать. Вон та девушка, если выражаться толерантно, Гемма Квантроки, будет следить за чистотой помещения, и, возможно, всё останется таким и в дальнейшем». Свои слова сопроводил кивком головы в её сторону. Беседа с Курису открыла множество неприятных моментов. Для меня правда о возрасте итальянке стала шокирующей. Ей было более 60 лет, и она на самом деле младшая сестра Майюри. Вот откуда это её маниакальная привязанность к ней. Но она об этом не помнит. Менталист пятого уровня – это вам не балаганные фокусники у нас в Руси. Встретите я с ней сразу по приезде в Японию, то не помогла бы никакая природная защита от такого воздействия. Да, его бы успешно зафиксировал, и всё. А возраст в 26 лет ей внушили для удобства общения. Тем более, примерно столько ей и дашь. Ведь, как известно, женщинам ровно столько, насколько они и выглядят. Её дар регенерации наделяет её почти бессмертием. Раз самаху из людей Икс видели, так ей только когтей не хватает. Это, кстати, идея. Но как её реализовать, даже не обдумывал. Да и согласится ли она, учитывая её воззрение? И не факт, что они ей вообще нужны. В целом, как маг, она упомянутого мной персонажа в отбивную превратит и без них. Эх, мечта, а не женщина. «Она особенная?» Спросила Ти Прогему. Секёт она фишку с полтычка. Даже лёгкого намёка хватило. Едва четвёрка. Контактник из святош. Первое поколение. «Пустышка?» Воскликнула императорская неродственница. Такие, как Кватроки, редкость несусветная. У неё нет атрибута. Слишком она быстро поднялась в силе. Бывают, конечно, и мундеркинды. Не читай ей. Но в данном случае с такой регенерацией спешить особенно некуда. В этом и проявлялся парадокс. Её дети получат все отцовские атрибуты почти со стопроцентной вероятностью, и просадки уровня при этом явно не будет. Всё это к тому, что пустышка в этом контексте имеет совсем другое значение. На самом деле я не всё сказал. Она занималась безопасностью Папы Римского почти 30 лет, являясь одним из замов главы соответствующей службы. «Постойте». «А сколько же ей лет?» Опять удивилась моим словам Ти. «26». Произнес эту цифру с усмешкой. «А как же...» Растерянно выдала она. «Вот тут-то мы и подходим к твоему вопросу. Зачем?» «Ты хочешь встретиться со своим неродственником?» На последних словах она дернулась. «Да, обидно, но юридически правильно. Есть, правда, подозрение, что реальность не сильно соответствует документам. Будем говорить откровенно». Императору явно не безразлична её судьба. «Да кто ты такой вообще? Думаешь так просто к нему попасть? Да я бесчисленное число раз пыталась, но всегда находились причины, почему меня не пускали, а ты вот так. И чего тогда мне тычешь пальцем в свои губы? Совсем сбрендил?» Буквально взорвало Стив в возмущении. Некоторые ответы не стоит произносить вслух, даже, казалось бы, в чистых помещениях. Потом сожалеть не придётся. «Так хочешь или нет?» Спокойно ответил на возглас. Что, видимо, её смутило, и она сама притихла. Но как? Всё равно не выдержала она и спросила. Господи, что за натура? Просто. Но при одном условии. Последнее произнёс максимально загадочно. Похоже, и подумала совсем не про то. Иначе никак не объяснишь, почему она стала вдруг пунцовой. Не, не. Просто нужно будет провести другую девушку, как свою подружку. Быстро исправил двусмысленность в словах. «Но я совсем не против», – как-то грустно и почти шепотом произнесла она. «Только не с моими нынешними ушами такое пропустить. То, что погибли твои родители и все родственники от тебя отказались, это не повод ломаться и идти на компромиссы. Понимаешь, если тебе не хочется, то мне тем более всё это не нужно. Можно всё оставить так, как есть. Меня ситуация вполне устраивает. Не гонюсь я за количеством жён, пойми ты уже, наконец». Не выдержал её поведение и чуть ли не взорвался. «Я такая страшная?» «О, господи! Аж непроизвольно застонал!» «Нет! И давай уже прекратим обсуждать тебя, а займёмся делом!» Решил поставить точку в прениях сторон, на отвлечённые темы. «Хорошо, что нужно сделать?» Резко перешла она на деловой стиль, будто и не было ничего такого только что. А ведь чуть было не поверил, что это правда. Полетишь с Анджейм сегодня вечером в Русию, на своём любимом самолёте. Там тебя встретит девушка. В столице будет как раз после обеденное время. Позвонишь в канцелярию Его Величества и представишься полностью. Когда начнут тянуть волынку и я отнекиваться, скажешь, что я тебя рекомендовал. Вам укажут, куда проехать. Встретят и проведут к нужному лицу. Твоя спутница отправится по своим делам. Ты тоже. На обратном пути встретитесь. Выдал на одном дыхании. «Если что, это будет Ванка. Она и сама может попасть на аудиенцию, но зачем вызывать ненужные вопросы? А это вообще кто? Уж с ней-то у меня защищен не некуда канал связи». «Все-таки кто вы такой, что даже отсылки достаточно, чтобы император указанного вами человека принял, даже если всячески до этого уклонялся от этой встречи?» С диким напряжением в голосе спросила она, перебив. слушайте я тебе предлагал получить ответы на вопросы, ты отказалась». «Так зачем начинать по второму кругу?» Возмутился её вопросу. «Когда это?» Удивилась она. «Что значит когда?» «Зачем тогда мне было предлагать себя поцеловать?» Возмутился такому вопросу. «Вас? Но ведь вы не предлагали!» Ещё больше изумилась она. «А что же я делал, показывая пальцем на губы, а?» Пришла очередь удивляться мне. «Я думала, требовали замолчать», заявила она в ответ. «Вот и поговорили». «Глухой телефон, понимаешь ли?» «Бывает, когда пытаешься тень на плетень навести». «Хорошо, тогда считай, делаю это сейчас». Дал ей ещё один шанс. Она со мной не целовалась, когда я ещё был Трифоном, но слышала описание вкуса поцелуя. А это, как оказалось, со смены тела никуда не делась И сдаёт меня с потрохами. Хорошо, что про это мало кто вообще знает. Потому и предложил это Ти. Ещё бы от видения избавиться после первого с каждой девушкой». Но, видимо, судьбе обязательно надо нагадить, чтобы жизнь мёдом не казалась. «Ну вы извращуга. Девушка его целовать должна, видите ли?» Опять возмутилась она. Сначала хотел взорваться, но потом пришла мысль. «А ты случаем не боишься просто?» Спросил напрямую у неё. Она ничего не ответила. Но потому как заолели щёки, и так стало понятно. Чёрт, тут и так-то проблема, а ещё и рост маленький. Ну, император, мог бы и постарше сделать. «Ищи теперь выход». «Ти, пошли в кондейку, что ли?» – предложил ей. «Вы тоже стесняетесь?» «Тьфу, да там стул просто есть. Сядешь на него, не прыгать же мне в высоту». Пришлось объяснять мою мысль, как обойти проблемы с собственным ростом. «Может, мне просто наклониться?» «Ну уж нет, лучше будет, если сядешь». Не выдержав, просто затащил её туда. «Упадёт, лови её ещё потом. Да и на глазах Геммы одна выгода от моего решения». Тут главное самому не сдрейфить. «Ты!» Воскликнула Ти, а затем сама притянула меня к своим губам. «Куда девалась робость?» «Да ты и я не против. Какой же эта девушка оказалась сладкой?» «Пробовали вьетнамскую дыню. Один в один. Видение же!» «В очередной раз не подвела К нам приехал психопалач. На ночь его работе лучше не рассказывать. Иначе снотворными быстрее отравишься, чем они подействуют. Хватит уже!» Чуть ли не с силой вырвался из её объятий. «Но почему всем объявили, что вы погибли?» Тут же припёрло к стенке вопросом. «Люди с подобными повреждениями не живут. И это не фигура речи. Ранами такое уже не называют. Проблема в том, что именно здесь столкнулся с причиной такого безнаказанного поведения агентов других государств у нас. Об этом вкратце придётся рассказать тебе ему лично». «Хорошо». Тут же согласилась Ти. «Тогда слушай». На словах скажешь, что список неполный. Курису редко что делала в Японии, в основном в САСШ и Европе. Проблема в том, что в эти страны постоянно выезжают наши купцы и представители различных родов. Да, у меня есть природная защита, но в её случае это в лучшем варианте самодельная сигнализация. И защитить от менталиста пятого уровня не может. Да, наверное, и от четвёртого тоже. Знать я этого до столкновения с представителями этого дара эсперов просто не мог. И если бы сунулся, выяснять всё, что планировал, то от меня бы осталась только оболочка, а внутри всё переделали так, как им было нужно. Тут слегка завис. Да, то, что она попала под мой контроль, а не наоборот, счастливая случайность. Радиус моего М-поля маленький, и окажись она за его пределами. Пишите, как говорится, письма. Даже сейчас, получив усиление сети МИСАК, я мог продержаться немного больше трёх секунд против неё прямом противостоянии. В данном случае это спасло мне жизни. А если бы удар был из-за пределов моих возможностей, воздействия на её маяк? то тоже же. Встреча с любой из пятёрок сейчас для меня фатальна. Можно, конечно, подкрасться к ним по одному и скопировать их маяки, а потом в любой момент отключить. Но и здесь не всё, слава богу. Проекции устройств займут место в моей персоналке, и значит всерьёз ограничат возможности управления электричеством. Не просто же так я не стал увеличивать количество копий Лискина. Проблема-то та же. Да и к тому же объединённая сеть из них выглядела на фоне МИСАК, как калькулятор рядом с Супер-АВМ. Тут волей-неволей захочешь заполучить себе древо-диаграмм. Хотя бы в виде копии в собственной персоналке. Оно-то может заменить сразу 86 узлов. В общем, нужно искать выход из ситуации и не в лоб. Однако все эти страсти Ти рассказывать не стоит. «Но ведь не произошло!» Неожиданно возразила она мне. «Да, это так. Но не потому, что прямо такой умный и всемогущий, а из-за одной волшебницы, упорно не дающей мне лоб расшибить». Правда, обозначился интересный вывод. Поскольку она сама непосредственно всё не отслеживала, скорее всего, её желание сформировало некое условие, при котором магия приобрела определённую разумность в пределах требуемого задания. Подтвердил её вывод. «Иначе просто невозможно ничем объяснить». Почему события начинают вдруг развиваться так, что буквально в последний момент спасают мою задницу? При том, что просто нет ни одного человека поблизости, на кого можно списать подобное воздействие. Так не бывает. Опять высказалась она против моих слов. Ти, в данном случае не тебе рассуждать. Он поймёт и нагрузит людей, знающих в этом деле больше нашего. Вот пусть у них голова и пухнет. Может, не может. Только не забудь это передать. А вообще отвлёкся. Так вот, они уже лет 20 занимаются изменениями в сознании представителей противника, создавая принудительно пятую колонну. Человек вдруг утрачивает лояльность и начинает смотреть на мир совсем иначе. Именно через таких людей провели операцию против Сангушко. Да и меня самого. Однако и обвинять их самих сложно. Этих людей попросту переделали. Словно устройство. Сейчас у тех же японцев появились менталисты пятёрки, и процесс стал очень простым. Но есть одно но. Память не флешку переписать. Откатить изменения нельзя. И если пострадавших возвращать в русский мир, то это по новой переделывать, и будет уже третий человек. Жутко, в общем. Произнеся это, сам поёжился. Как это? Тихо задала Ти свой вопрос. Гемма Кватроки является хорошим примером. Помнишь свой вопрос? Так вот, ей тоже прошлись по памяти, словно топором. И она действительно считает, будто ей 26 лет. Она даже не помнит, кому обеспечивала безопасность, но навыки ей сохранили, чтобы она продолжала выполнять свои обязанности, но уже для объекта экспериментов. «Откатить все эти изменения невозможно, ей теперь копить опыт жизни нужно заново», проговорил и задумался. Её счастье, что так привязано к сестре, и её особо и не переделывали. К тому же верила папе, а он её просто сторговал вместе с Майори. Объект её преклонения стёрли, И предполагалось, что его займёт этот Магнус. А тут я со своим поцелуем. Да, по-любому Настя нахимичила, или её волшебный триггер. Ещё бы понять, что именно в конце должно выйти. А так меня за любым углом могут поджидать такие чудеса, что хоть стой, хоть падай. «Да за такое эту Курису убить мало!» Взорвалась Ти. «Э, нет, ты не понимаешь контекста. Если бы не она и её конкурентная борьба с соперницами за место на Олимпе, японии бы уже имела шестёрок. Возможно, даже и среди менталисток. Мне страшно представить такую реальность. Ей медаль за это давать надо. Холить или лелеять. Эта девушка столько сделала для мирного существования Руси, сколько вся служба внешней разведки не сподобилась. Помнишь, я говорил про нападение на эту страну? Очень сильно ошибался. «Если бы не Курису, Япония сама бы уже на нас напала», – возразил ей. «Как это?» Растерянно задала она вопрос, без какой-либо привязки к чему именно. А вот так. Самая проблема заключается в том, что никакой такой особой методики воспитания эсперов у Японии нет. Нечего красть или купить. Однако есть древодиаграмм, которые способны подготовить индивидуальную программу для конкретного одаренного. А значит, пока оно существует, даже уничтожать ныне существующих высокоуровневых эсперов, в том числе и менталистов, бесполезно будет создана замена. Одно радует, что по ряду причин они второй такой компьютер создать не могут, а подготовка требует много машинного времени, а значит штамповать даже пятёрок у них не выйдет. Проблема в том, что со временем могут накопить вполне приличное их число, и тогда неясно, куда кривая истории направится. Единственный выход в уничтожении этой супер ЭВМ закончил, опять задумавшись. Всё упиралось в чертовски маленькое моё М-поле. Нет, месяца через полтора после тщательной подготовки, то бишь доведения числа узлов в сети МИСАК до тысячи, со всеми сопутствующими моментами, возможно даже убежать оттуда живым смогу. Есть такая вероятность, пусть и небольшая. А вот со спрятанным артефактом проблема. Разрушить его можно и даже несколькими способами. Но потерять такое устройство просто так. «Вы просите у государя помощи?» Сделала Ти неожиданный вывод. «Нет». Ответил категорично. «Что, господин? Это же сумасшествие!» Воскликнула она, явно растерявшись. «У меня есть план, вернее будет», — проговорил с сомнением. «Как будто это поможет противостоять целому государству!» Опять завела она волынку. «Очень даже. Вот если у меня ничего не выйдет, тогда умрет примерно 10 миллионов жителей Большого Токио, но древо-диаграмм будет все равно разрушено, а у меня будет небольшой шанс на выживание». Начал от противного. «Вы маньяк?» Вдруг перешла на пониженные тонати «В некотором роде да, но к делу это не относится. Я ни разу не говорил, что это сделаю собственными руками. Более того, даже пытаться такой фигнёй заниматься не стану. Потери будут от рук армии Японии и их же эсперов. Знаешь ли, так просто убить себя не дам». Выдал и посмотрел на неё. И было на что. Степень обалдевания, отражающегося на её лице, зашкаливала. «Да не заморачивайся ты так. Судя по действиям потенциальных противников, план будет удачный». Попытался её приободрить. «Но откуда вы это знаете?» Всё равно прорвала Ти. Видела же там паренька. Так вот, до встречи с ним я даже не подозревал, что существуют эсперы, манипулирующие временем. А теперь многие элементы картины встали на свои места. Стал ей объяснять некоторые моменты. «И как это помогло? Не понимаю». Потребовала она дальнейшего рассказа. Видишь ли, Саш использует человечка, куда более сведущего в делах времени, чем Рентаро. Так нашего паренька зовут. Но судя по их планам, я придумаю такие как его использовать безопасно для себя. Не удивляйся, его дар крайне опасен для окружающих и практически неуправляем на нынешнем уровне его развития. Представь себе, уснула ты вечером, а утром проснулась старым нищим негром. Каково? И не факт, что такое преобразование можно отыграть. «Ты псих? Держать таких людей возле себя?» Без пиетета стала выяснять она. «Ти, ты слышала, что Саш...» Неожиданно решили стынуть к берегам Японии четыре ударных авианосных флота, аккурат к середине августа. Начал заход с другой стороны. «Естественно. полмира обсуждает, кто у них там выжил из ума, что даже с Атлантики сюда корабли загоняют». Подтвердила она свою информированность. «Если не знать, что на конец августа и планируя проведение акции...» Их поведение действительно выглядит странным. Но если рассмотреть, в какие именно прибрежные районы их направляют, то можно предположить, что точно они не знают, куда будет нанесен мой удар. Значит, способ использования Рентаро есть. И я за отведенное время его придумаю. Соответственно, в реальности потери будут значительно меньше. Очень мне в этом контексте хочется плотно пообщаться с их умельцем. И желательно с пристрастием. Но тут выплывает деятельность корпорации мицубиси Последний проговорил в задумчивости. «А это кто?» Удивлённо поинтересовалась она. «Вот. И я не знал, пока во всю эту историю не вляпался. Официальный работодатель Курису. Но совсем не в смысле её способностей. Это были, так сказать, подработки. Она реально гениальная девушка, у которой есть пунктик. И зовут его Кияма Харуми. Очень она переживает, что не может ту переплюнуть. Но самое непонятное, зачем ей это надо? Они обе звёзды». И занимаются лишь частично пересекающимися проектами. Однако Япония так всем мозги вывернула, что они просто не могут без доказательства, будто каждая из них лучше всех вокруг. Ну, я тебе рассказывал, каким благом для Руси это оказалось. Так вот, эта компания умудрилась создать проблему на ровном месте. Последнее сказал с пафосом. Да, постоянно возвращаюсь к Макисе. Уж очень она важное место занимает в моих планах. Даже хорошо, что из неё сделали гражданку мира и без меня. Проблема патриотизма сразу в минус. Она совсем недавно обсчитывала на древе диаграмм лекарство от гарпуна, и даже была получена математическая модель вещества, полностью пригодного для этого. Но она узнала, что Харуми подсажены на него, и всё человечество по-прежнему считает, что спасения от этого наркотика нет. Никаких специалистов с даром памяти рода, и близко к ней не подпущу. Обойдёмся наличными ресурсами». Да, несколько дольше, зато гарантированно никто не узнает, где эта девушка. Маяки я подправил, и отследить всех, кому их вживили из находившихся в ангаре, стало невозможно. Да и проследить их путь сюда. Хотя это и не даёт стопроцентных гарантий, но всё же. «Зачем вы мне всё это рассказываете?» Неожиданно растерянно спросила Ти. «Чтобы ты поняла, у этого поезда остановок нет, а попытка спрыгнуть считается побегом со всеми вытекающими». «К тому же лучше, если сразу двое расскажут всё это, и до твоего визави дойдёт версия без изъятий. Тебе понятно?» Последнее спросил на всякий случай, а то всякое бывает, как с поцелуем, например. «Да», — подтвердила она. «Ну и ладушки». Теперь продолжение истории. Недавние инциденты убедили военных в слабой защищённости автономных боевых систем от кибератак. Японцы на опыте воспитания эсперов своими глазами увидели, что это справедливо и для полностью автономных систем. Именно поэтому Курису и получила в своё время неограниченное финансирование на свой проект. Но будем последовательны. Атака в таком случае идёт не через штатные информационные каналы и использование программных прорех, а специфическими силами киберкукольников. Надеюсь, из названия понятно, как они действуют. Решил проверить, с нами она или уже нет. Соображалка у неё варит, память абсолютная но не помню, чтобы она подобными темами интересовалась. «Если честно, то не очень», — ответила она серьезно. «Это весьма специфические эсперы, способные управлять устройствами с электронной начинкой. Если обычному человеку в киберурну необходимо загрузить вирус и кататься, то этим ребятам не нужно ничего такого». «Сели да куда надо, поехали». Это относится к любым подобным устройствам, в том числе и боевым роботам. Ни фаерволы, ни антивирусы от них не помогут. Японцы для себя нашли специфический выход. Они стали внедрять в военную технику электронный образ сознания человека. И опять остановился. Потому что для меня наполнение сказанного было совсем иным. Майюри, как оказалось, жива благодаря сестре. Она могла не только сама регенерировать, но и заставлять это делать организм другого человека, возложением рук. Именно так оживили погибшую в несчастном случае девушку. К тому же Гемма умела ловить воспоминания. В Европе так её умение называлось. Этим способом собирался неполный аналоговый образ человека. древо Древодиаграмм такой создавать не могло. А проблема была в том, что на те наниты ложился только он. В сеть МИСАК загружали электронный, а на массивы микророботов такой. Собственно, именно из-за этого умения Кватроки и попала во всю эту историю. Так бы стёрли любые воспоминания про её сестру. Хоть не факт, что навсегда. Но ведь никогда не поздно эту процедуру повторить. Охранника для Маюри всегда было можно найти. Но оказалось очень нужна и её сестра. Отступных за них попросили прилично, но японцы в делах подготовки к войне никогда не экономили. Так были получены инструменты для их плана. «И что дальше?» Вежливо так подтолкнула меня Ти к продолжению рассказа. «Так вот, чтобы машина могла восстать против человека, нужно её сначала научить это делать». Японские кретины именно то в них и заложили. Закончил на повышенных тонах. Не было в этом мире никаких Терминаторов и Матриц. Вот что им было подумать о последствиях? «Господин, вы же сами сказали, будто человеческое сознание загружалось. В чем опасность?» Недоуменно поинтересовалась Ти у меня. «В том, что не обеспечивалось сохранение человечности. Более того, условия их существования сделаны такими, что это только вопрос времени, когда они превратятся в машины». «А выставать они уже умеют». С чувством превосходства взглянул на неё. «Извините, но я не понимаю, какое это имеет отношение к ранее сказанному?» Выразил и своё недоумение Ти. «Самое прямое. Именно от них и будут наибольшие сопутствующие потери. Если я хочу количество погибших свести к минимуму, а это 1200, 300 и почти исключительно военных, то туманный флот тоже необходимо нейтрализовать. И тут мне никаких подсказок нет. Надо думать». И тут же осуществился её действо. «А Туманный флот – это что?» Резонно задала вопрос. «Извини, забыл рассказать. Так они называют полностью автономную управляемую часть своих ВМС. Корпорация мицубиси как раз и отвечает за блок управления. В общем, самое главное сказал. Бери за Хобот Анжея и в Русию. Если действительно будет что важное, я ему и по сетке сброшу. А так всё после моего возвращения. Да, можешь особо не спешить обратно». Главное, подготовь документы по компании к середине июля. К тому времени средства уже будут. Там придётся помотаться по разным раутам. Деньги деньгами. А на тебя посмотреть будет много желающих. Я им что, кобыла, а там базар?» Возмутилась ти. «Не буйствуй. Наша компания будет не настолько большой. А вот не родственниц самого императора Руси каждый день не встретишь. История твоей матери хорошо оттянет и твой образ. Да и испортить жизнь врагам семьи по всему миру не помешает». Связи, они многое могут решить. «Но ведь вы собираетесь...» «Запомни, мухи отдельно, котлеты отдельно. Особенно из лосятины и с картофельным пюре». «Мда, затасковал я. Когда же их то последний раз?» «Только когда Ход хи ушла, пошёл к местной банде». «Кто это была?» Первым делом задала вопрос Гемма. «Потенциальная жена, и не надо тут кипеть. По документам она почти никто» а по жизни племянницы моего императора. Опа, улавливает политический момент. Так, начну с тебя, Курису. И хватит мне тут невинную жертву строить, ты просто не понимаешь, какой участи избежала. Аж завис на этих словах, просто вспомнив про специфические навыки психопалача. Нет, он вовсе не пытает или ломает психику. Хотя очень даже может. И то, и другое, не нанеся ни единого физического увечья. Да даже почти не прикасаясь к объекту. В том мире убийц, маньяков и насильников казнят странным и, по-моему, просто ужасным способом. Работа палача заключается в доведении этих типов до самоубийства. Изо дня в день, из недели в неделю. Самых упертых психологически истязают годами. И ни один из них ещё не умер своей смертью. Я к чему? Золотая звезда сунгушко Их сломали, загнали настоящие личности так глубоко, что никто даже намёка на них не обнаружил. Так что мешает мне те навыки на них использовать? И плевать на то, сколько времени мне понадобится. Но раз добротой и лаской не вышло, то почему бы страхом и ужасом не заставить их жить вновь? Да, спасибо мне они не скажут, и любви от того не появится Но иногда приходится становиться настоящей скотиной, чтобы кому-то стало лучше. И тут обратил внимание, что на меня уставились удивленно. Ещё бы. Стоит паренёк, рот раскрыл, мух ловит и молчит. Короче, к урису. Нужно срочно лекарство от гарпуна. Харуми соберёшь упрощённую версию модема, чтобы через него планшет можно было подключить к сети. Обязательно в виде ошейника, чтобы Макисе помнила свой статус. А то, смотрю, возражать хочет. В Швеции купил старый транспортный термоплан. На 12 килотонн чистой грузоподъёмности. Его нужно переоборудовать, а вот требования к этому должны подготовить выдвое. Руки-ноги поотрываю, если найду какой-нибудь унитаз из золота. Но помните, и ангары для биореакторов, и ваша лаборатория. На ближайшее время будет там. И ещё, не забывайте про собственное жильё. Но про всякие несуразности вам уже сказал. Затем и лекарства, чтобы оплатить работу и вернуть заём. Помощниц у вас двое, сами разбирайтесь, кто у кого будет. Помощника брать не рекомендую никому. Кватроки займётся безопасностью. Собственно, обустраивайтесь. Прожить вам здесь без выхода придётся несколько месяцев. Термоплан быстро не переделают. И да, смотрите, губу сильно в здании не раскатывайте. Он должен быть здесь, в середине августа, максимум. Потом лоск наведём. главный функционал. А мне надо отлучиться по делам. На этом закончил свой спич. Надо, но как-то стрёмно выходить. Прямо боязнь открытого пространства уже вырабатывается. Постоянно что-то происходит. Нет, я не жалуюсь. Так-то всё идёт в итоге на пользу. Но в момент происшествия... Царьград. Одна из комнат в императорском дворце. Тот же день, но другой часовой пояс. «А у внучка не дура, да иванка очень даже ничего!» Проговорил мужчина, глядя на дверь, через которую вышла некая особа. Ещё до того, как он сюда вошёл. «Гройни, ты о чём всегда думаешь? Я его на отдых посылал, а там...» «Чёрт, что делать с этими их менталистами? Ты понимаешь, что проснешься рано утром, а будешь уже другим». «Вань!» На это обращение второй поморщился. «Вань!» «Хорошо, Ярополк. Ты это можешь провернуть в любой момент. Нажрись в Зюзю. Вечером уснёшь вдрызг пьяный, а утром будешь трезвый». Продолжил свою речь первый. «Всё-то тебе хихоньки. А между прочим, это не мой внук там в Японии, собрался с двумя такими неслабыми государствами воевать». «Знаешь, а я верю, что кровь не водится, а значит он справится. Не дурак же он в конец, чтобы не понимать ситуацию».